Глава пятая. Трата денег. Почему не стоит доверять големам делать массажи? Дармовые деньги. Наблюдение о природе доверия. У господина Бента гости. Один из нас. Где проверить рентабельность идеи на практике? Уж точно не в банке.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 С надеждой спросил Пруст. Вдруг Мокрец вспомнит, что жизнь его значительно улучшится, если приобрести десяток фальшивых носов. Мокрец осмотрел ассортимент масок, страшных каучуковых рук и клоунских носов, и счел, что полностью удовлетворен покупкой. Только с дачей, Джек, ответил он и осторожно выложил на прилавок свое последнее творение. Полдолара будет достаточно.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 — Но у меня же уже есть доллар. — Ведь так? — уточнил просто. — Молочина. Так почему бы тебе не пойти сейчас же на улицу и не потратить его? Ну-ка, я хочу посмотреть, как это работает. — Это что же, господин фон Липик, как марки? — спросил лавочник, цепляясь за что-нибудь доступное. — Мне иногда платят марками. Я ведь много почты отправляю.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 если я попридержу эту штуку придет день когда она будет стоить денег она и сейчас стоит денег взревел мокрец вот почему с тугодумами было сложно он всегда предпочитал откровенных тупиц до непонятливых все доходит медленно зато когда доходят они так просто в руки не дадутся да, да. и тут лавочник усмехнулся улыбкой которую он сам вероятно считал хитрой. Хотя на самом деле она наводила на мысль о шалопа и сырийской впасти. С Марками ты, он как хитер, господин фон Липвик, вечно придумываешь, что это новое. Бабуль моя говорила, что такому скользкому типу, как ты, и мыла в бане не надо, без обид. Бабуль моя всегда говорит, что у нее на уме. Я наладил доставку почты или нет? О, да! бабуль так и говорит, что ты, может, и жук, но дело свое знаешь, тут спор нет. Ну вот.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 — Допустим. ну что, если тебе понадобятся деньги? — Поправь меня, если я ошибаюсь, разве чек — это не деньги? — Допустим. Но кто тебе дает этот чек? — Ну, вот, Джек, потому что... Нет, стоп! Деньги это или нет? Мокрец улыбался, пока разговор скакал от вопроса к вопросу.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 «Прижиться?» — спросил он в паузе. Общее мнение сводилось к тому, что да, может, но они должны выглядеть побогаче, как выразился Натти Пауэрл. «Ну, там, чтобы буквы побогаче и всякое такое...» Мокрит согласился и раздал каждому присутствующему по банкноте в качестве сувенира. Оно того стоило. «Но если все это пойдет к этому сказал господин Прост, — золото у вас все равно есть».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 — ответил господин Драйман. — Чтобы банки не забирались, добавил господин Полфорд, тоном незыблемой уверенности, который выдает самое всезнающее из существ трактивного ты Но мне казалось, вы все поняли, — сказал Мокрец. — Вам не нужно золото. — Конечно, конечно, господин, конечно, — успокоил его Полфорд. — Главное, чтобы оно было. — Никто случайно не знает, зачем оно должно быть, — спросил Мокрец. — Что банки не завирались, — ответил Полфорд, исходя из того, что истина достигается повторением. Все закивали, и так думала вся улица десятого яйца. Пока золото где-нибудь было, банки не завирались, и все шло хорошо. Покриц, прям сник от такой веры. Может, и цапли не ели лягушек, пока золото где-нибудь было. Но, по правде, не существовало в мире такой силы, которая заставила бы банки не врать, если только они сами того не хотели.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 Сказал сержант колон из городской стражи, когда фигура мокрица фон Липпевга скрылась за поворотом, продолжая набирать скорость. Вылететь прямо из окна карет, не повредив раму, отскочить от этого подкрадывающегося типа, четко это перекатиться по приземлению и не выпустить из рук собачку, не удивлюсь, если ему не впервой. Но все же таки, если хорошенько подумать, надо сказать, что он кретин.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 пока путчи орала на него из кареты бьйся в заклад когда построили самый первый в мире кэп и никто не смел в него сесть а и сержант весело заметил шномби а первый кэпман каждый вечер возвращался домой с пустым желудком потому что и все знали что он первый а нет шнуби людям у которых нет массы врагов ничего не грозит пойдем рапортовать — Что вообще значит масса врагов? — спросил Шноби на пути к штаб-квартире стражи на угольной улице и к верной кружке горячего чаю. — Крупных, — это значит, Шноби, — это так же очевидно, как нос на лице, на твоем особенно. — Да уж, это пуча шика, барышни крупнее. И враги из этой семейки опасные, — рассудил колон. Каковы ставки? — Ставки, сержанты. Переспросил Шноби с невинным видом. Ты принимаешь Шноби, ты всегда принимаешь. Так никто же не ставит ел ясные, ответил Шноби. Ну да, ну да, разумно. К концу недели найдут фон липвига обведенным мелом. Не, сержант, не все уверены, что победит он. Мокрец проснулся в большой мягкой постели и подавил вопль. Путчи! А -а -а!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 Впрочем, какие же присяжные поверят в то, что его могла привлечь пучишик? Нет, вряд ли это прошло бы в суде. Мокрец встал, оделся и внимательно прислушался к звукам, доносящимся с кухни. Не услышав ничего, он сводил себе кофе. С чашкой в руках он вернулся в свой кабинет, где в лотке шалопать дремал, а форменный цилиндр на столе оставался укоризненно черным. Ах да, он же хотел что-то с этим сделать, не так ли?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 Время вообразить немыслимое. Ветер перемен подул, наконец, и в банковских хранилищах. Несомненный успех обновленного почтамта. Марки уже выступает валютой де-факто. Нужны свежие идеи. Молодежь у руля. Молодежь у руля? И это говорит Вильям слов который почти наверняка был ровесником мокрица, но писал такие колонки, что, казалось, он был весь обернут твидом.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 По красному свету, отражавшемуся в латунных деталях стола, он понял, что Глыдис стоит у него за спиной. — Ты очень напряжен, господин фон Липвиг, — сказала она. — Ну да, — ответил мокрец, перечитывая колонку. Боги праведные, де слов и впрямь писал так, как будто высекал каждое слово в камне. «В журнале «Только для дам» была одна очень интересная статья про массаж», — продолжала Глэдис. Впоследствии мокрица решит, что, возможно, стоило насторожиться, услышав в ее голосе нотку надежды. Но в тот момент он думал не просто высекать, а еще и с вензелями. «Массажи замечательно помогают справляться со стрессами». «Вызванными бешеным ритмом современной жизни», — сказала Глэдис с выражением. «Это нам нужно в последнюю очередь», — отозвался Мокрец, и все померкло. Самое странное, — подумал он, — когда Пегги и Эймсбери привели его в чувство и вправили суставы на место, что он и впрямь почувствовал себя намного лучше. Может, в этом и был смысл?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 — Все они просто большие, трогательные дети, — сказала Гладис. Это вызвало задумчивую паузу. — А это ты откуда взяла? — спросил мокрец. — Информация была сообщена мне продавщицей марок Глендой. — Тогда отныне я запрещаю... Большие двери распахнулись. В них ворвался гвалт с нижних этажей, и вместе с шумом, словно оседлав воздушную волну, влетел господин Бент, угрюмый и слишком блестящий для столь раннего часа. — Доброе утро, сэр, — сказал он ледяным тоном. — Улица перед банком полна людей. Могу ли я воспользоваться случаем и поздравить вас с опровержением теории, столь модной на сегодняшний день в незримом университете?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 Господин Бент неловко помялся. — Ну, есть и другие. Несколько человек сбито с толку и хотят сделать вклады, но... — Сколько? — Человек двести-триста, но... — Сделать вклады, говоришь? — спросил мокрец. Господин Бент поерзал. Совсем пустяковые суммы. Доллар тут, доллар там, — отмахнулся он. — Видимо, они считают, что у вас припрятан козырь в рукаве. Кавычки дрожали, как порядочная девица, подобравшая дохлую мышь. В глубине души мокрец дрогнул, но в то же время он почувствовал порыв ветра, подувшего в лицо. — Тогда не будем их разочаровывать, — сказал он и подхватил золотой цилиндр, все еще немного липкий. Бент впился в него взглядом. — Другие банки в бешенстве! — сказал он, поспешно отскочив в сторону, когда мокрец окончательно войдя в должность распорядителя монетного двора, направился на выход.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 Но мы же можем их немного скорректировать. Мы ведь не выплачиваем проценты по вкладам меньше 100 долларов, верно? Да, это так. Значит, отныне любой желающий может положить на счет 5 долларов, и мы начнем выплачивать проценты намного раньше. Это должно разгладить бугры в матрацах, правда? Сэр, я протестую, это вам не игра! Уважаемый господин Бент, это именно игра. Старинная игра под названием Что еще сойдет нам с рук? Толпа шумела. Мокрец и Бент вышли на открытую площадку с видом на центральный холл банка, точь-в-точь точь вид с церковной кафедры на грешников и море лиц повернулось к Мокрецу, и ненадолго все смолкли. Потом кто-то выкрикнул. — Ты сделаешь так, чтобы мы все разбогатели, господин фон Липвиг? — Ах, черт, — подумал Мокрец. зачем они все здесь? — Я изо всех сил постараюсь прибрать к рукам ваши деньги, — пообещал он.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 — Но где таким, как я, взять сто долларов? — Прямо здесь, если вложить один доллар и подождать... — Сколько, господин Бент? — старший кассир фыркнул. — Четыреста шестьдесят один год. Да — Да-да, придется подождать, зато про про пра... И далее внуки будут вами гордиться, — сказал мокрец, перекрывая смех. — Но я скажу вам, что я сделаю.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 — Даю за нее пять долларов. Устраивает. — Пять? — Тут написано один доллар, — опешила Пучи. Ага, пять долларов, госпожа. — Но почему? Ты сумасшедший? — Не безумнее некоторых. Спасибо большое, дамочка. — Семь долларов, — поднял руку другой человек. — Это безумие, — взвыла Пуччи. — Безумие? — переспросил второй. — Да если б я купил в том году горсть пенсовых черных марок, когда этот парень их придумал, был бы сейчас богачом. — А помните...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 Купите ли вы костюм только потому, что один рукав короче другого? Или потому, что там остался неотрезанный лоскут ткани? Естественно, когда мокрет заметил это, он стал добавлять изъяна намеренно, чтобы позабавить публику. Но он точно не планировал, чтобы голова лорда Витинария оказалась перевернутой на одной единственной марке, на каждом листе с синенькими. Один из печатников собирался уничтожить выпуск, но мокрет спрыгнул на него и повалил на землю.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 — Сегодня после обеда господин Бент и ваш покорный слуга будут принимать всех, желающих обсудить условия кредитования. Это вызвало еще большее оживления Дым и зеркала, господин фон Липвик, — сказал Бент, отворачиваясь от балюстрады. Сплошной дым и зеркала. — Только без дыма и при полном отсутствии зеркал, господин Бент, — бодро ответил мокрец. — А детишки? — спросил Бент. — Найди кого-нибудь. — Должен же быть какой-то сиротский приют, где возьмут 50 долларов. Пожертвование должно быть анонимным, естественно. Бент удивился. — Серьезно, господин Лепик, Осмелюсь сказать, вы производите впечатление человека, который дает деньги на благотворительность и делает из этого адвертисмент. Он произнес это слово, словно оно означало некое эзотерическое извращение. — Вовсе Нет.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 Люди кружили по залу, выстраиваясь в очереди, разговаривая между собой. Там, где все движется, глаз цепляется за неподвижное-неподвижное. Посередине холла незамеченной толпой, словно застывший во времени, стоял человек. Он был одет во все черное, в широкополой приплюснутой шляпе, которую часто носят в угрюмых амнианских сектах. Он просто стоял и наблюдал.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 Мокриц повернулся и посмотрел на старшего кассира. — Что? — А, нет. То есть, да. Э, ты видел прежде этого человека? — О ком конкретная речь? мокриц развернулся, чтобы указать на человека в черном, но того уже не было. — Он был похож на проповедника, — пробормотал Мокриц. Он, в общем, он смотрел на меня. — Вы к этому весьма располагаете. «Может, теперь вы согласитесь, что золотой цилиндр был ошибкой?» «А мне нравится. Это единственный такой цилиндр». Бент кивнул. «К счастью, тут вы правы, сэр. Подумать только. Бумажные деньги. Практика, которой не гнушаются только эти язычники, готяне «Язычники? У них богов больше, чем у нас. И золото у них дешевле железа». Мукриц смягчился.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 Я лично прослежу, чтобы этот банк не прогорел. Вы? Да. Ну, конечно, человек в золотом костюме, кисло сказал Бент. А если больше ничего не поможет, станете молиться. В прошлый раз сработало, ответил мокрец невозмутимо. Глаз Бента дернулся. Впервые за все время их знакомства он казался растерянным. Я не знаю, что вы хотите от меня.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 И ты торгуешь пирогами со свининой, сосисками, крысами на палочке. Я их предпринимаю, господин, поправил Достабль. Я же предприниматель. Мокрец посмотрел на него поверх бумаг. Спенсер, Рудольф, Бамонт, новатор. Ими длиннее самого человека. Все знали СРБН доставля. Себя вижу без ножа доставля.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 Достабль уставился на мокрице и проговорил. «Конечно, господин, если ты настаиваешь, но я вообще-то думал о тачке». «О тачке?» — переспросил Бент. «Да, господин, я знаю, где можно достать небольшую поезженную тачку с жаровней, все как положено, и разукрашена красиво, коллега Уолли».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 Но этот человек, господин Бенд, умеет продавать шипение сковородки, а на это всегда будет спрос. Появлению последнего перспективного заемщика предшествовали сначала двое мускулистых ребят, которые заняли позиции по обе стороны двери, а затем запах, который перешиб даже стойкий аромат сосисок до Стабля. Запах не был особенно плохим. Он напоминал о гнилой картошке и заброшенных туннелях, Это был запах, который остается от невыносимой вони, которую ты с силой, но безрезультатно пытаешься с себя соскоблить, и он окутывал короля как императорская мантия. Мокрец был ошеломлен. Этого человека называли королем Золотой реки, потому что основой его состояния стала моча, которую его подчиненные ежедневно забирали из всех городских таверн и кабаков. Клиенты платили ему за вывоз, а алхимики, дубильщики и красильщики — за доставку. Но это было только начало. Потом подчиненные Гарри и Короля стали вывозить все. Их телеги можно было увидеть повсюду, особенно в предрассветный час. Каждый старьевщик и мусорщик, каждый золотарь и водопроводчик, каждый сборщик металлолома говорили, что на Гарри Короля работают, потому что перелом ноги вредит делу.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 Если бы эти кулаки неслись на тебя после того, как ты, скажем, попытался прикарманить пару монет с его барыша, последнее, что ты увидел бы, было «Гарикрль». Такой факт следовало всегда держать в голове в интересах сохранения этой самой головы. Мокрец перевел взгляд на его лицо. — Нам понадобится что-нибудь посущественней, — прорычал Бент где-то за Мокрицем. Гарри Король даже не подумал посмотреть на него. — Я буду говорить только с главным в этой конторе, — сказал он. — Господин Бент, не мог бы ты нас оставить на несколько минут? — попросил мокриц бодро. — Может, и ассистенты господина Короля сделают то же самое? Гарри Король почти незаметно кивнул. — Господин фон Лепек, я совсем... — Господин Бент, пожалуйста...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 Или наоборот, я консолидируюсь, ответил король. Весь этот подземный проект, если оказаться в нужном месте, там просто обязаны быть хорошие возможности. А для этого надо покупать земли, давать на лапу. Ну, ты знаешь, как оно бывает. А в других банках там не дадут ссуды королю Золотой реки, даром, что это мои парни работают, чтобы их отхожие места фиалками пахли.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 Он вытащил себя из болота и собственными руками пробил себе путь наверх к социальной лестницы, в том мире, где свинцовая труба была верным аргументом в переговорах. В том мире не доверяет бумагам, там все решает репутация. Сто тысяч большая сумма, сказал он вслух. А ты все равно их мне дашь, усмехнулся Гарри король. Знаю, что дашь, потому что и сам такой же рисковый, как я. Я отнюхам, чую. Чую что ты жизнь повидал. А? Всем нам надо есть, господин король. Конечно, конечно. Зато теперь можем развалиться в креслах, прям как судьи, и быть плотами общества. а? Так что давай скрепим договор, как джентльмены. Хотя какие мы джентльмены. И порешим. Это вот, он положил огромную ладонь на плечо юноши, Уоллес, секретарь мой, бухгалтерию ведет. Он новенький.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 Реклама всегда купалась. Никто не становился на пути у Гарри-короля. Но это была и палка о двух концах. — Уоллес договорится о цифрах с твоей мартышкой, — сказал Гарри и встал. — А Оттуда я вам волю, вы из меня все выжмете, уж я-то знаю. Бизнес есть бизнес. — Ну, что скажешь? — Скажу, что мы пришли к соглашению, господин король, — ответил мокрец, а потом плюнул на ладонь и протянул ее Гарри-королю. Она того стоила, чтобы увидеть выражение его лица. — Не знал, что у банкиров так принято, — сказал Гарри. — Это потому, что они не нечасто жмут руку Гарри королю, — сказал Мокриц. Это, пожалуй, было уже слишком, но король подмигнул, плюнул на свою ладонь и стиснул руку мокрица. Тот был морально готов, но железная хватка все равно чуть не переломала ему кости. — Дерьма в тебе больше, чем в перепуганном стаде на пастбище, господин фон Литвек. Спасибо, господин Триму, за комплимент. — А чтоб твоя мартышка была довольна, оставляю в задаток документы на бумажную фабрику, скотный двор и еще кое-какую недвижимость, — сказал Гарри. — передавших ему, Олес. — Надо было с этого начинать, — господин король, — сказал мокрец, когда юноша протянул ему несколько внушительных свитков. — Да, но я решил по-другому. Хотел для начала в тебе убедиться. — Когда я могу получить свои деньги? — Скоро. — А когда мы их напечатаем? Гарри король поморщился. — Ах, бумажки! — Лично мне нравится, чтоб деньги звенели. Но Уоллес говорит, что за бумага и будущее. Он подмигнул — — Да и грех жаловаться, когда старина Пулькс закупает у меня бумагу. Не буду же я воротить нос от собственного производства, а? Доброго дня тебе, господин. Двадцать минут спустя в кабинет вернулся господин Бент с физиономией как налоговая декларация и застал мокриться, который рассеянно рассматривал лист бумаги на потертом зеленом столе. — Сэр, я протестую. — Тебе удалось уломать его на выгодную ставку?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 — Найми големов. Четыре голема перевезут все, что угодно. Отпечатай мне доллары к послезавтрашнему, и первая отпечатанная тысяча пойдет вам на премиальные. — И куда ты все время так спешишь, господин Фонлипвейк? — Потому что люди не любят перемен. Но соверши эти перемены быстро, и все просто переключатся с одной нормы на другую.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 Он открыл комод и вручил Мокрицу тяжелый латунный микроскоп. — Он внес больше деталей, чем мы сами, — сказал печатник, когда мокрец настроил фокус. — Я не знаю, можно ли добиться от металла и бумаги большего, и я заявляю, что это дело рук гения. Он мог бы выручить тебя. — Поразительно, — сказал мокрец Мы просто обязаны заполучить его. Где он сейчас работает? — Нигде, господин фон Липвик. Он в тюрьме. Ожидает казни.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 — спросила госпожа Торт, которая заметно нервничала в присутствии своего лучшего постояльца. Он всегда платил вовремя, минута в минуту, и содержал комнату в безупречной чистоте, и, конечно же, был профессиональным джентльменом. Ну и пусть он казался каким-то загнанным, и зачем-то он подводил часы каждое утро перед уходом на работу, но с этим она готова была мириться.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 — Прелестно, — сказала госпожа Торт, которой очень нравилось слово «характерный». — Вот я и говорю, как у тебя всегда все сходится. Придут три джентльмена и спросят тебя. — Когда? — Но Через пару минут, — ответила госпожа Торт. Бент вытянулся во весь рост одним пружинистым движением, как чертик из табакерки. — Трое мужчин? Во что они будут одеты? — Ну, а, как бы это в одежду.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 Его комната была ровно вдвое большей кровати, причем не широкой. Чтобы поместиться здесь втроем, надо было близко друг друга знать. А четверо узнали бы друг друга очень близко, хотят они того или нет. Тут был и маленький стул, но Бент держал его на шкафу, чтобы не путался под ногами. «А лучше только господина Космо», — предложил он. Минуту спустя гостя торжественно пригласили в комнату. «Какое чудесное у тебя!» Гнездышка, господин Бент, начал космо. Удобно, когда. Все под рукой, сказал Бент и снял стул со шкафа. Прошу, у меня не часто бывает гость. Я приступлю сразу к делу, господин Бент, сказал Космо, присаживаясь. Управляющим не нравится направление, в котором движутся дела. Думаю, ты солидарен с нами.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 — Должно же быть что-то, — предположил он. — Никто не возникает просто ниоткуда. Но о его прошлом известно еще меньше, чем чисто гипотетически о твоем. Еще одно напоминание. Глаз Бента дернулся. — Но председателем все равно останется шалопай, — пробормотал он под стук дождя по стеклу. — Да, но уверен. «За ним тогда станет приглядывать кто-то, кто, скажем так, способен переводить его тявканье более традиционным языком». «Понимаю, мне пора». Космос встал. «Уверен, тебе многое надо...» Он обвел взглядом голую комнату, где не было никаких следов человеческого проживания. Ни картинок, ни книг, ни бытового хлама, и закончил... Сделать. Скоро я отхожу ко сну, сказал господин Бент. Скажи мне, господин Бент, сколько мы тебе платим? спросил Космо, поглядывая на шкаф. 41 доллар в месяц, сэр, ответил Бент. Ага. Ну, зато у тебя исключительно стабильная работа. Так я до сих пор и полагал, сэр. Мне просто интересно, почему ты так живешь? Мне нравится серость, сэр. Она ничему меня не обязывает. Ну, теперь точно пора, — сказал Космо чуть быстрее, чем следовало. Уверен, ты сможешь нам помочь, господин Бент. Ты всегда был нам замечательным помощником. Будет ужасно обидно, если в этот раз от тебя не будет помощи. Бент смотрел в пол. Его трясло. «От лица всех нас я хочу сказать, что ты для нас как родной», — продолжал Космо. Он обдумал эту фразу заново с учетом сомнительного очарования Шиков и добавил «Но в хорошем смысле».